Тоскана. «Лей дождь, небесная влага, Освежи мое северное сердце чудесной прохлады, Ибо так хорошо отдыхать мне! Где бы ни странствовал я по итальянской земле, Всюду с особой тщательностью Разыскивал я этрусские памятники, Ибо этрусский народ как-то беспокоит меня». Это были коренастые люди с толстыми шеями и воловьими взглядами. Они делали черные вазы, несколько тяжелой формы и странные надгробия, усопшие изображены на них в какой-то улиточьей позе. Наверное, этруски были очень спокойны и добры. А меня интригует, почему на христианские надгробия позднее Возвращается этот низкорослый толстошей тип с квадратной головой и крепкими короткими руками и ногами. В те времена Тоскана была, наверное, печальной и строгой страной, такой же примерно, как нынешняя Сицилия. Зато теперь, скорее сюда... Все слова, обозначающие нечто милое, приятное, благодарное, прелестное, очаровательное, восхитительное, прекрасное и чарующее. Бургхард говорит, что Тоскана создала ранний Ренессанс. Я же думаю, ранний Ренессанс создал Тоскану. На заднем плане синие и золотые горы – Перед ними холмы, сотворенные для того лишь, чтобы на каждом вознесся замок, крепость или бастион. Склоны, поросшие кипарисами, рощицы пиней, рощицы дубков, рощицы акаций, гирлянды виноградников, сочный голубоватый орнамент, словно из-под резца робия, синие и зеленые бурные ласковые речки. Все точно так, как писал фра Анжелика, фра Липи, и Герландая, и батичелли и Пьера Ди Козима, и прочие. И поверьте мне, это они придали тосканской земле сладостную полноту, нежную и живописную. Они превратили ее в книгу картинок, чтобы мы могли листать ее с радостью, с улыбкой, с ясным взором. Пока нас не поразит нечто совсем иное — Донателло, Мазаччо, загадочная и угрюмая, строгая и глубокая человечность. И тут уж речь ведет не Тосканский край, тут уж говорит человек. Бургхард Якоб, 1818-1897, швейцарский историк, автор известных трудов по истории культуры и искусства Греции и Италии. Робио делла семья известных итальянских скульпторов и керамистов XVI и XV веков. Фра Липпи и Герландаео. Фра Филиппа Липпи 1416-1469 и Доминика Герландае Бегорди 1449-1494 – Выдающиеся итальянские художники раннего Возрождения, представители реалистического направления в флорентийской школе живописи. Пьера Ди Козима, 1462-1521, итальянский живописец эпохи Возрождения, мастер флорентийской школы. И все же это прелестная флорентийская Тоскана долго упорно воевала со всеми соседями — Сареца, сиеной и Пизой, что и привело меня счастливым образом в Пизу. Пиза, в общем, довольно приятный город. Много веков тому назад она была портом, вследствие чего до сих пор смердит. Я еще в Палермо размышляла о характере и сложности портового запаха. Кажется, Тогда я забыл перечислить такие важные элементы его, как моча, рыбьи внутренности, все то, что валяется вокруг домишек и разные тайны южной кухни, которые я не отваживаюсь анализировать ближе. В остальном Пиза славится своей падающей башней. Впрочем, здесь есть еще одна такая же у Сан-Никола. Величайшая слава и особенность Пизы – ее красивое здание с колоннами – такая счастливая склонность к легким аркам, покрывающим все стены своим приветливым ритмом. Но и внутри зданий пизанцы никак не могли насытиться колоннами и пилястрами, и в соборе своем они возвели пять нефов, а вверху еще галерею с аркадами, и все это красиво расписано полосами на радость взорам. Но самая главная достопримечательность Пизы – это ее скульптура. И я признаюсь, что совсем обалдел от Джованни Пизана. Джованни Пизана около 1245-1314 годов. Итальянский архитектор и скульптор, автор ряда статуй, украсивших соборы в Пизе и других городах. Его искусство, в котором сочетаются традиции готики и реалистические тенденции Ренессанса, насыщено страстным чувством и глубоким психологизмом. Вы, историки, можете предпочесть Никола Пизана, который воскресил античный муз. Я лично глаз не мог оторвать от страстного, сурового Джованни, напоминающего мне Донателло, от Джованни, все внимание которого приковано к человеческой природе, включая сюда ее боль и уродство. Если же я захочу отдохнуть от этого потрясающего зрелища, пойду к Баннана, сяду у церковного входа и буду смотреть на его святые барельефы, исполненные христианского духа и умиротворенности, как вряд ли что другое на свете. Что бы вы ни говорили, будто я одержим христианством, скажу вам о другом. Здесь, в Пизе, у святого Стефана, хранятся мусульманские стяги, трофеи воин против неверных собак. И есть среди них три или четыре такой изумительной красоты, что, глядя на них, я забыл половину знаменитейших картин, которые решил не забывать никогда. Есть в Пизе еще Кампо Санта, кладбище, сплошь расписанное старинными фресками, прелестными и поучительными. На одной из них изображено, как ангелы вынимают души из тел умерших – Души хорошо откормленные, настоящие здоровяки, и умершим приходится устрашающим образом разевать рты, чтобы душа могла протиснуться. Много здесь еще интересного, но Джованни Пизано произвел на меня самое неотразимое впечатление. Никола Пизано около 1220-1278 годы, крупный итальянский скульптор, отец Джованни Пизано опираясь на античную традицию, создал монументальные реалистические произведения.